Глава 5 В гостях у Спартака. По приезду у Лючена был длинный и тяжелый разговор с отцом. Парня третировали по поводу опасной поездки к своему русскому другу. Ему прочитали большую лекцию о личной безопасности и важности большого отряда вооруженной охраны. Но и позитивные моменты были. Отец оценил подготовку сына в плане защиты земли клана. Уже сейчас вокруг территории Лю появилась куча проходимцев. Не будь вокруг бетонной стены, не ровен час пролезли бы. Старый Лю дал своему сыну полный карт-бланш на дальнейшие действия и обещал всяческую поддержку от клана. В следующую неделю случились еще интересные и важные новости для семейства Лю. Во-первых, в среднем с 20 золотых эрос подорожал до 40, и тенденция к дальнейшему росту сохранялась. К этому времени Лю уже перевел все свои активы в игру и даже покусился на средства клана. Если раньше многие родственники ставили ему палки в колеса, то теперь старались ему во всем угодить. Чуть ли не в род заглядывали. Также сильно подорожали солнечные панели, ветрогенераторы и аккумуляторы. К этому времени предприятия клана уже активно их производили, но все это время складировали. Ради этого старому Лю пришлось влезть в кредиты, но тот никогда не боялся обменивать цифровые деньги на материальные ценности. Не прогадал и в этот раз. Финансовая система начала показывать признаки стагнации и регрессии, а вот реальный сектор взорвался, будто вколол себе приличную дозу стероидов. на немного подорожало все, так или иначе связанное с ресурсами и производством. Не так, как то, что связано с электричеством и аккумуляторами, но это был исторический максимум недельного прироста за послевоенные годы. И хорошо, что к этому времени у клана Лю, помимо накопленного количества готовых изделий, имелся солидный запас ресурсов и было подписано множество контрактов на их поставку. Здесь нужно сказать спасибо Аресу, который на регулярной основе капал на мозги Лючену и буквально вынуждал его покупать сырые материалы и готовые запчасти для электрогенераторов и батарей, Даже превентивно спонсировал большим количеством эроса и анонимной криптовалюты. Кстати, большое количество ресурсов, хранившихся на складе, было куплено на деньги Александра. Сам он даже об этом не вспоминал, но молодой китаец не хотел быть у друга в долгу. Семейство Лю начало потихоньку распродавать готовые запасы и собиралось увеличить производственные мощности. Более-менее затраты ареса можно будет компенсировать строительством для него бункера и различных других укреплений, а также продажей особняка Лючена. Раз и так все заинтересованные люди знают об этом особняке, надобность в нем отпала. И хорошо, что русский вообще не интересовался ценами ни на особняк, ни на материалы, ни на работу». Хитрые родственнички китайцев быстро спровадили его со всех финансовых переговоров с Аресом и смогли заработать на русском новорише «ну три конца. Хотя они были менее наглыми, сограждане Юматова заломившие десятикратные цены на многие товары. Как поняли китайцы, Аресу вообще была лень заниматься изучением рынка и имущественными спорами, если ему предоставляли не сильно завышенную цену. Все поняли, что денег у русского было много, очень много. В кулуарах даже начали вестись разговоры о том, чтобы найти для друга Лючена какую-нибудь красивую жену из клана. Пока что разговоры велись осторожно, но с каждым днем этот вопрос поднимался все чаще. Еще попытались найти сестер или братьев Ореса, даже двоюродных, но безуспешно. В это время члены клана Лю чувствовали себя очень вольготно. Многие китайские кланы и корпорации, даже представители правительства, стали частенько наведываться в родовое поместье для проведения переговоров. У молодого китайца был не только сильный и богатый друг, но и сам Лю Чен не ударил в грязь лицом, стабильно находясь в первой сотне игроков. Более того... Кроме игроков, активно присоединяющихся к гильдии Лючена, среди игроков в десяти регионах возле Олимпа уже сотни изъявили желание вступить в армию Ареса. Юматов попросил клан Лю за соответствующую плату позаботиться об этих людях и их семьях в реальности. Правительство же также за соответствующую плату в Эросе позволило клану Лю приобрести еще земли рядом с уже имеющимися Там началась стройка многоквартирных домов и современных общежитий для игроков из армии Ареса, Строились к тому же и защитные укрепления. Многие простые люди уже заметили, что весь мир начал пребывать в какой-то неестественной движухе, но только очень немногие знали о реальной причине этого. Правительство и корпорации старались по максимуму сдерживать информацию, чтобы не было преждевременной паники. Блокировались телефоны и аппаратура догадавшихся людей, за долю секунды чистились в сообщения на форумах даже с намеками на то, что происходит что-то непонятное. Между тем, на строительство капсул виртуальной реальности было брошено много сил, как грибы после дождя, появились игровые кланы и гильдии, готовые платить зарплату игрокам первой версии Вечной Войны и еще большую тем, кто уже начал играть в обновление и зарплаты вторым были очень высокими. Еще Лючен узнал, что дома вокруг особняка ареса были выкуплены разными корпорациями и структурами. В поселке практически не осталось обычных жителей, а рядом начали строиться военные и тренировочные базы новозеландских и австралийских вооруженных сил, база НАТО, база миротворческих сил ООН, а в океане рядом появилось огромное количество военных кораблей из разных стран под предлогом неких учений. Хорошей новостью было то, что на фоне всей этой движухи строительство учебного лагеря и бункера на ранчо Ореса останется практически незамеченным обычными гражданами. Как я и предполагал, бывший предводитель рабованный не сам наполовину рабовладелец явно ценил скромность те комнаты, которые предоставили нам... «М-да, да у меня крестьяне богаче живут. Голые стены, хорошо хоть мраморный пол и большая, пусть и совершенно простая кровать. А так все очень аскетично, словно я не во дворце повелителя половины региона, а где-то в жопе мира. М-да. Кстати, хоронии принесли одеяло». Но только когда я про это напомнил, так что кентавриха устроилась, можно сказать, с комфортом. Да, принесли нам и так называемый ужин. Видимо, Спартак решил не устраивать прощальный пир. Жмот, короче, этот вождик гладиаторов. Хотя, с другой стороны, может, это бережливостью называется. Все равно не солидно. Или он вынужден так поступать, так как с доходами у него все не очень... Естественно, с такими мутными советниками, хм, неадекватными для данного мира советами. Мои девушки, кстати, тоже, судя по всему, не были довольны, так как ужин принесли весьма скромный. Что ж, избаловал я своих спутниц. А Тита Ливия поселили в соседней комнате вместе с отсутствующим варданом. Ну да ничего. Воспользовавшись властью данной мне пространственной сумкой, я насуетил нам привычный нам ужин с хорошим пивом. Титливит также присоединился к нашему маленькому пиршеству, так что трапезу мы закончили вместе. Девушки больше молчали, поэтому разговорил Сатит. Хм, историку, который уже привык в путешествиях к моему отношению к прекрасному полу. Очень не понравилось отношение Спартака к женщинам. «Что ты возмущаешься?» — хмыкнул я, когда речь своего соратника уже слегка начала раздражать. «Спартак — фракиц, пусть не римлянин, но под ним множество римлян, таких как ты, Тит, и они приняли этот порядок, насаждаемый вождем гладиаторов, и мне почему-то кажется, он им понравился» при всех его недостатках для экономики государства. «Возможно, ты прав, Орес», — хмуро согласился со мной тот, «но я сильно разочарован. Вот Вардан, он другой». «И ты прав», — раздался голос от двери, и в комнате появился Вардан, Ну вот не знаю, как уважаемый Мухаммед соблюдает правила ислама, но, судя по состоянию моего спутника, он явно устанавливал для себя свои. Вардан пошатывался, а исходящий от него Амбре явно говорил, что парфянский царь принял немало спиртного. — Садись, алкоголик! — фыркнул я, и тот опустился или, правильнее сказать, рухнул рядом со мной, с трудом приняв сидячее положение. Девушки захихикали, а Тит презрительно покачал головой. Но Вардан совершенно проигнорировал эти внешние раздражители и посмотрел на меня веселым взглядом. — Рассказывай, — приказал я. — Нормальный мужик оказался этот Мухамед, — начал Вардан. Я невольно хмыкнул. Перс уже начал разговаривать по-современному. «С кем поведешься?» «Так вот», — продолжал тем временем тот, «отвел он меня к себе в комнаты, и, кстати», — он усмехнулся, «они-то действительно с богатой обстановкой, пушистые ковры, изящная мебель, шелки позолота, словно попал совсем в другой мир». Советник себе ни в чем не отказывает, и вином поил он очень хорошим. «Я рад за тебя, давай уже без лирических отступлений», — проворчал я, — «конкретнее». «Ну, если конкретнее, то Мухаммед наш человек, он уважает тебя, Арес». «Да ладно», — скептически хмыкнул я, — «да, поверь, он очень непростой» и внешний вид его обманчив, так что, если не касаться определенных исламских правил в обычной жизни, он целиком за тебя и всегда поддержит, а Спартак к своему советнику прислушивается». «Вот как!» — недоверчиво произнес я. «Что же, если это так, то это, конечно, хорошо. И что дальше?» «Да это в принципе все!» Если что, будем обращаться к нему, так что второй человек в империи Спартака – наш человек. «Я бы вообще гнал этого лицемера гнилой тряпкой», – горячо заявил Тит, – «усколобый консерватор». М «Да, я вспомнил, что сам подбросил тому несколько книг по текущей политической ситуации в обычном мире, и, видимо, они произвели большое впечатление на него». — Не знаю, что такое консерватор, — фыркнул Вардан, — но мыслит Мухаммед вполне логично. — Его логика, — начал было возражать Тит, но я задавил начинающийся спор в зародыше. — Все, заканчиваем, — подвел я итог. — Я рад, что ты договорился с ним, Вардан. А сейчас идите спать, завтра мы выдвигаемся. Эль, ты нашим сообщила? На хозяйстве я оставил Лукула. Какой-то достаточно крупный римский военачальник, попавший к Приапу и которого я отметил для себя следом за Варданом и Титом. Он оказался достаточно способным в том, что касается военного дела, а учитывая мои невеликие способности в масштабном стратегическом планировании, я ему доверял. Его проблемой было то, что он не особо адаптировался к новому миру и медленнее, чем Тит и Вардан набирал уровни. «Да, все передала господин», — кивнула девушка. «Он выступит утром и выстроит войска в походную колонну». «Ну, отлично. Вы здесь?» — вопросительно посмотрел я на своих советников, и они поспешно покинули комнату. «Предлагаю не терять зря времени», — игривым тоном произнес я. Подружек у меня уже было четверо, дабы поддерживать в коллективе рабочую атмосферу, вниманием мне нужно было уделять всем, однако с появлением СЗ мы разделили занятия на две группы. До полуночи еще было далеко, поэтому первыми на очереди были Фема и Эль, которых я перенес в свое наноскопическое божественное царство, где часа полтора активно зарабатывали Эрос, по святой ставке разумеется. А дальше мы вернулись на КВВ, девчонки отправились спать, а я плотно занялся муркой и хороней в человеческом обличии, которые уже пообвыкли друг другу. Утром после скромного, как думали, старужину добротного в реальности завтрака, мы вышли из комнаты и нас сразу встретили слуги, которые вывели нашу группу из дворца на площадь. Уже на ней мы встретились со Спартаком, который уже в полной экипировке стоял в окружении своих соратников. «Ариэс!» — крикнул он, поднимая руку. «Рад видеть! Готов к походу! Я всегда готов!» Мои губы сложились в довольную улыбку. Мы всей дружной толпой отправились к выходу из города. На поле перед ним были выстроены два крупных отряда, но я с гордостью отметил что мое войско смотрелось гораздо дисциплинированнее и организованнее, чем войско Спартака и его союзников. Однако вождь на это особого внимания не обратил, лишь одобрительно осмотрел ряды моих бойцов и кивнул мне направился во главу своего отряда. Я же на привычное место в центре своего, где меня встретил Лукул, по внешности типичный римлянин с резкими чертами лица и холодным взглядом. «Император!» — обратился он ко мне. Вот, как я не старался, так и не смог отучить его от подобного обращения. Он меня именовал императором и никак иначе. Пришлось махнуть на это рукой. Получив доклад, что все в порядке и войско готово к походу, я отдал приказ, и мы тронулись следом за Спартаком. Как оказалось, мой союзник или его войско были несколько медлительны. Да, его деревня, что странно, в виду отсутствия женщин на улицах, была очень большой, с большим количеством людей на улицах, но все-таки она была эпической, и реальное число жителей в ней еще не достигло даже пяти тысяч, хотя внешне казалось, что в ней жило уже несколько десятков тысяч». Неизвестно, с чем связан такой приток людей в Капую и почему, раз они пришли, они не стали подданными Спартака и жителями деревни, но факт оставался фактом. Однако такое количество непонятных лиц в Капую не особо повлияло на действительную военную силу под началом бывшего гладиатора. Его войско вместе с союзниками едва превышало 3000 призывателей и солдат. Да, воинов здесь было больше, чем у Александра Македонского в последнем его крупном сражении со мной, но не следует забывать, что до этого сражения я активно мешал Македонскому развиваться. Также ему нужно было держать хорошие гарнизоны в городах. Спартак еще не знаком с моей излюбленной тактикой разбрасывания деньгами и переброской войск с одного конца региона в другой его конец, за считанные минуты через телепорт Стеллы, блаженны неведающие, как говорится. Впрочем, уровень этих войск был достаточно высок и сопоставим с воинами Александра, ненамного уступая моим. Это было удивительно, учитывая экономические возможности Спартака, и я был уверен в том, что с концепцией многоженства и обращением в рабство женщин-врагов Налоговые поступления в его казну не должны быть высокими, точнее, должны быть очень низкими. Хотя, может быть, из-за этих самых лупанарий сюда истекается местный народ со всего региона. В таком случае среди них должно быть немало извращенцев и различного рода маргинальных личностей. Надо будет взять эту концепцию в разработку, а в случае подтверждения гипотезы Взять на карандаш всех завсегдата и всех богоделин. Как я понял, мой клинок вечной смерти понемногу прокачивается после каждого убийства, и когда я беру его в руки, он невидимым для мирового закона образом поднимает мне характеристики. Согласно моему скорректированному плану, уж очень медленно шли войска Спартака, за полдня армейского марша до нашей цели — «Мы оставили основные войска в лесу, а сами разбились на три небольших отряда. Один из них возглавил Тит, второй Вардан, третий я. Харонию пришлось оставить с лукулом, слишком она была заметная. А три оставшиеся девушки оделись в самые что ни на есть скромные одежды, спрятали волосы под капюшонами и, надо сказать, стали довольно неприметными». В каждом отряде было по десятку призывателей относительно высокого уровня, все мои личные призыватели взятые в этот поход, ну и конечно в отряды были назначены только свои ребята, так как честно говоря на парней Спартака я полагаться не стал, но мой союзник как ни странно не возражал на этот счет.